Глава 15. Макс. На работу заезжать с утра не стал. Потом придется делать круг, спешить, чтобы не опоздать в суд. Тем более Алмаз просил приехать немного раньше. Хочет познакомиться со своей помощницей. Котенок своим утренним сообщением вынудила принять холодный душ. Надо взять за правило не слушать ее голос перед переговорами и важными встречами. Говорить я и не собираюсь, что завтра вылетаю в Питер. Поставлю перед фактом. Никуда не денется. Проделать такой путь, чтобы в конце обломаться, желания нет. А котенок может заупрямиться. Я до сих пор о ней почти ничего не знаю, но общую картину сложить успел. Достаточно вспомнить ее ответы на мои письма. Помощницей Ромки являлась молодая, очень привлекательная девушка Инга. Своего начальника она боялась, но со мной вела себя любезно и доброжелательно. Я бы даже сказал, слишком любезно. Алмаз никак не реагировал на то, что мне уделялось много внимания. Когда в зал суда вошла Ирина со своим адвокатом, я вежливо общался с Ингой. Лицо бывшей жены перекосилось от злости, а Ромка полученной реакцию, остался доволен. «И что нам это даст?» — шепнул я в кулак, как только мы сели за стол. «Инга будет присутствовать на всех наших заседаниях. Мне надо, чтобы твоя жена нервничала, злилась. Тогда она начнет ошибаться. Я тебя заверяю, Хаттерман ее неплохо подготовил». «Хорошо, что алмаз мой друг, а не Иры». Ромка одним своим внешним видом нагонял страх. «Мы почти одного роста и комплекции. Если я и проигрываю, то незначительно». Но у алмаза более жесткий характер, он редко улыбается, а взгляд и вовсе как у киллера в момент выстрела. Холодный, пристальный, оценивающий. Я бы добавила еще убийственный, но этот особый взгляд он редко демонстрирует. Заседание еще не началось. Я полез в карман за телефоном, который тихой вибрации оповестил о входящем сообщении. Заметил, что улыбаюсь и расслабляюсь. Котенок прислала первое СМС. Инга приняла улыбку на свой счет. Красивая девочка, но не цепляет. Я с ней общался почти час и ничего. Может, переспать разок? Нет, не хочу ее. Открываю вайбер. Там сразу два сообщения. «Ну, про небо я тебе уже говорила. Говорила же?» Мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Замечаю за собой последнее время странность. Подойдя к окну, обязательно поднимаю голову к небу. Читаю дальше, и меня начинает трусить от сдерживаемого смеха. «Только обещай не смеяться». «Я ничего не обещаю. Знаю, не смогу выполнить обещание, ведь уже читаю следующее сообщение». «Очень люблю морковку, но вечно забываю ее купить. Морковка обязательно должна быть сладкой и хрустящей». «Не смейся, я пытаюсь, но не получается. Эта девушка нереальная. Морковка!» Посмотрев в сторону бывшей жены, подумал. «Как бы она ответила на этот вопрос?» «Мне не надо смотреть на Ирину, чтобы воссоздать ее образ, манеру поведения и тон голоса». Ее ответ с небольшой долей погрешности приблизительно звучал бы так. Массаж ступней, спа-процедуры, путешествия, вечеринки с друзьями. А тут морковка. Печатаю ответ, не скрывая улыбки. Ловлю Ромкину удивленный взгляд. Он ни о чем не спрашивает, а я не собираюсь ничего объяснять. «Ты же у меня котенок, а не заяц». «Вот этот «ты же у меня» нисколько не смущает». Отправляю сообщение и прячу телефон в карман. В зал входит судья. Несколько легких, коротких вибраций оповещают о входящих сообщениях. Безумно хочется прочесть, но идет заседание суда. Котенок, будет тебе морковка. Морковка лучше Инге помогает держать злость под контролем. А злиться было на что. Эта тварь не знала о моей неверности, но уверенно заявила, что я и постоянно изменял. Она любила и терпела. Именно девушек она узнала от моей мамы еще до нашей с ней свадьбы и сейчас смело их называла. Ромка в долгу не остался. Он даже уточнять не стал, откуда она это взяла. Все девушки ему были хорошо известны, и в отличие от Ирины, он знал, как сложились их судьбы. Как только Ромка стал задавать Ирине вопросы, она разрыдалась, а потом резко почувствовала себя плохо. «Заготовка!» — резко произнес Алмаз, собирая со стола вещи. Заседание суда перенесли. Если Ирина и дальше продолжит разыгрывать комедию, неизвестно, когда нас разведут. «Ты в офис?» — спросил Алмаз, когда мы уже подошли к парковке. «Да». «На выходные какие планы?» Не глядя в мою сторону, Ромка открыл дверь своего автомобиля и оставил папку на заднем сиденье. «Я уезжаю в Питер на несколько дней. Навряд ли вернусь к выходным». Голос звучал ровно, спокойно. Подняв на меня взгляд, он удивленно прищурился. «В командировку?» «Да». Лично хочу проверить, как идут работы. Надеюсь, что командировка подарит мне куда больше, чем проверка готовности здания к открытию. Я каждый день получаю отчеты от прораба и дизайнера, связываюсь с ними через скайп и вижу фронт проделанных работ. Вопросов до сегодняшнего дня к ним не возникало. Единственной причиной моей поездки была загадочная незнакомка с самым сексуальным голосом на свете. Телефон вновь оповестил легкой вибрацией о входящем сообщении. «Ром, я поехал. На связи!» Махнув мне рукой, он обернулся к помощнице, стоящей недалеко от его машины. «Инга, ты на метро?» — серьезно спросил он. Девушка неуверенно кивнула. «Ну беги, что стоишь?» — ухмыляясь, произнес алмаз. Растерянный вид помощницы его явно не трогал. Не успела она пройти двух метров, как Рома в спину ей крикнул «Вернись!» «Научись четко формулировать свои мысли!» Жёстко начал он, когда Инга приблизилась к автомобилю начальника. «Ты не девочка на побегушках, а будущий адвокат. Меняй жизненную позицию. Если надо, жестко требуй. Но не ведись на провокацию и не опускай голову, поняла?» Дождавшись ее прямого взгляда и громкого «да», он строго произнес: «А теперь живо в машину! Мы опаздываем навстречу Круглову». Хрена она усвоила урок, но об этом я ему скажу наедине. Инга же боится его. Какое тут жестко требовать. По друг и его помощницы отчалили от здания суда. Выехал следом за ними. По дороге достал телефон и вошел в Вайбер. От Саши несколько сообщений. Уверен, что бы котенок не написала, я буду улыбаться. Но есть еще одно СМС от другого контакта. Мой взгляд остановился на единственном сообщении от Ирины. Что ей интересно надо? Лучше сразу отделаться от неприятного, поэтому открывай сначала его. Стоило его удалить, не читая. «Максим, прости меня. Ты все неправильно понял. Давай поговорим, как взрослые разумные люди. Я не мыслю своей жизни без тебя. Из-за недопонимания мы разрушаем свою жизнь. Я тебе объясню, почему так поступила. Выслушай меня. Макс, я тебя люблю». «Обещаю родить столько детей, сколько захочешь. Не бросай меня, я просто не переживу наш разрыв!» Пишу в ответ. «Звонить бесполезно, она все равно меня не услышит. Я, по-моему, просил не звонить и не писать. Не хочу тебя видеть и слышать. Ты любишь только себя и кормушку, из которой питалась последние годы. Доступ к ней закрыт. Ты не увидишь больше и рубля из моих денег. Смирись!» Отбрасываю телефон, словно ядовитую змею, на пассажирское сиденье. Ловко маневрируя, вливаясь в поток машин на трассе, почти сразу телефон вновь завибрировал. Я не сомневаюсь, что это пришел ответ от бывшей жены. Спустя какое-то время беру в руки трубку. Сообщение от Ирины стоит первым в списке, и я открываю его. Зря ты так. Никто тебя не будет любить больше меня. Думаешь, этим молодым девкам ты нужен? Вот их точно твои деньги интересуют. А я тебя люблю. Сам значит я совсем из себя ничего не представляю. Кроме раздражения ее сообщений ничего не вызывали. Удалив все, отправил контакт в черный список. Она же не успокоится, сейчас подопьет и начнется. Появление Инги – это дрожжи, брошенные в кучу дерьма. Сашины сообщения так и не открыл. Хотел скорее добраться до офиса. Приходилось спешить, грамотно нарушая правила дорожного движения. Вера в строгом плотном костюме, явно на размер меньше, что-то просматривала, сидя за столом. «Вера, здравствуйте!» — произнес, улыбаясь. Меня сначала не заметили, поэтому неудивительно, что женщина, испугавшись, вздрогнула. «Здравствуйте, Максим Юрьевич!» — подскочила она, словно солдат, уснувший на боевом посту. Так погрузилась в работу, что не услышала ваших шагов. «Вера, кофе!» — кинул на ходу, открывая дверь в кабинет. Пропустила ее объяснение мимо ушей. «А обед, Максим Юрьевич?» — вопрос прилетел в спину. «Закажите, Вера, спасибо!» У большинства моих партнеров приемно сидят молодые сексапильные красотки с длинными ногами и модельными фигурами. Но я свою помощницу не променяю ни на кого. Для меня она просто Вера, пусть и старше меня на 15 лет. В работе мы с ней прошли через огонь и воду, и медные трубы. А еще она помнит мои предпочтения в еде и ни разу не ошиблась с заказом. «Вера, меня ни для кого нет», — проговорил отрывисто в селектор, сел в кресло и достал из кармана телефон. Ловлю себя на мысли, что начинаю улыбаться, не прочитав еще ни одного сообщения от Саши. Но тут и понятно, у меня теперь морковка только с ней будет ассоциироваться. Вот такой я неправильный котенок. Все. О гастрономических пристрастиях больше ни слова. А то ты меня вынудишь перейти на вискос. Начинаю смеяться, и в это время входит моя помощница с чашечкой кофе. Благодарю, не глядя, ведь читаю уже следующее послание. Люблю в холодную погоду ходить по дому в белых махровых носках. Можно и в тапочках, но желательно, чтобы они были белыми или бежевыми. А если еще и с бубенчиками, то это эстетическая бомба. Мой взгляд не оторвать тогда от ног. Конечно, есть вероятность получить бытовые травмы, но меня это не пугает. Мне не приходилось думать, что ответить. Быстро печатаю и отправляю. Я тоже не против посмотреть на твои ножки. Желательно, чтобы кроме эстетической бомбы на них больше ничего не было. Можешь прислать фото? Я хочу прямо сейчас получить ответ на свое сообщение, но это невозможно. Саша не в сети. В дождливую погоду люблю сидеть на подоконнике и наблюдать за серостью дня, как капли дождя стекают по стеклу, как мурится небо, и быстро бегут облака, подгоняемые ветром, как образуются лужи, а в них падающие капли рисуют узоры. Люблю наблюдать за небом в грозу. Знаю, это небезопасно. Я словно борюсь со своими страхами. Внутри тревожно, страшно, а ты стоишь и смотришь, как яркая колючая молния рассекает небо, освещая всего на мгновение горизонт. Что бы ни писала Саша, во всем есть смысл. Нет ни ничего поверхностного, ветреного. В каждое свое послание она умудрилась вложить частичку своей души. Хорошо, что ты не живешь в вагаю, а то выработала бы в себе привычку наблюдать за торнадо. Отправляю ответ. С моей стороны, это не просто слова. Я действительно рад, что она не живет в более опасном месте. Люблю спать в футболке на три размера больше. Котенок. А если желанный мужчина рядом, то можно и без футболки? Жаль, что я не смогу увидеть выражение ее лица, когда она станет печатать ответ. Я обещала не раскрывать своих гастрономических пристрастий. Так вот, я передумала. «Люблю бутерброд с тонким ломтиком хлеба и двумя толстыми кусками колбасы». Начинаю смеяться. В дверь мне громко постучалась моя помощница, занесла обед. «Вера, там нет случайно бутерброда с двумя толстыми кусками колбасы?» Лицо ее вытягивается. Она, не переводит взгляд с меня на поднос в руках. «Шутка! Сдерживаю, чтобы не рассмеяться!» Она соглашается, кивает но продолжает подозрительно на меня посматривать. А я уже печатаю ответ, не переставая внутри смеяться. «Котенок, мне придется построить колбасный завод». «Люблю фильм «В бой идут одни старики». Мы с бабушкой всегда смотрели его вместе. Про остальные фильмы не расскажу. Не хочу, чтобы меня вновь записали в старые одинокие девы». «Если это не «Титаник», я готов прочитать весь список». Люблю свое старое пианино и чистые звуки, что получается из него извлечь. В 10 наберу. Держи телефон рядом. Статус меняется. Прямо сейчас Саша просмотрела сообщение, но с ответами не торопится.